Франсуа охотно присоединил свой низкий голос к голосам верующих, запевших «Приди, Дух творящий!». Появился абат Бедо в великолепном новом нарамнике из Белого Атласа. Подарок отдам города, а вместе с ним перчей помощники Абата внесли кадила. Во имя отца и сына и святаго духа. Место началось. Артур воспользовался этим, чтобы как следует поразмыслить, дать свободу воображению. С сегодняшнего утра для него действительно началась новая жизнь. Мальчик прекрасно понимал, что все взгляды устремлены именно на него, но он не чувствовал ни стеснения, ни скованности. Мадмазель Леусла не раз внушала ему, пока он жил в ее доме. «Мнение других, тех, кто тебе безразличен, я имею в виду, Именно их не имеет никакого значения. Важно жить в согласии с самим собой и с теми, кого любишь, и кто тебя любит. Поэтому отношения и чувства разглядывающих его людей нисколько не заботили мальчика. Важна была одобряющая улыбка старенькой Анн-Мари, старушка сейчас занимала самое большое место в его сердце. Как она и обещала, Анна мари действительно стала ему другом, и даже больше, чем другом. Благодаря ей незаконорожденный сын Мари Душ понял, наконец, что такое бабушка. Оказалось, что это вовсе не высокомерная надзирательница, как мадам Вергордью Шамбон, в которой мать имела как-то неосторожность его отвести. А добрая, радушная, опытная и мудрая женщина — сердцем, полным всепонимающей любви. Рядом с таким человеком всегда тепло и уютно. Как же чудесно, постепенно, шаг за шагом, вновь набирать силы, лежа в тени под ситсовым балдахином и вдыхая аромат яблочного варенья, которое тихо булькает на плите, или жарящихся пирогов, или груш, запечённых в слоеном тесте. Как, должно быть, пахнет в раю. Артур прожил у ан мари самые волшебные дни в своей жизни. В течение всей болезни рядом с мальчиком находилась и Элизабет. Она играла с ним в шахматы, рассказывала о своих друзьях, о своей семье. Они вели долгие беседы возле камина, и Артур захватывался. Все преграды рухнули, и мальчик привязался к сестре. Так птица, потерявшаяся посреди бури, вдруг чудом находит тепло чужого гнезда. Очарование нежной горделивой девушки завораживающе действовало на Артура, и у него было лишь одно желание — не двигаться, не шевелиться, вечно оставаться рядом с ней. Не забывал мальчика и большой дом на тринадцати ветрах. Загромозившись на самую спокойную лошадь из Тремберовской конюшни, каждый день приезжал и Еремия Брент. Он привозил книги, и они читали их вслух, а затем оживленно обсуждали за чашкой чая и бесчисленного количества тортинок с маслом. Почти каждый раз Брента сопровождал Адам, сидя позади него на крупе лошади. Во время первого визита подрастающий ученый решил сразу же разрядить атмосферу, направился прямо к кровати больного и заявил, «Я пришел просить у тебя прощения за то, что убежал из дома, когда ты приехал». «Получается, я тебя оскорбил, а ты этого совсем не заслуживаешь, и ты в ответ на это спас мне жизнь, не дал утонуть. Теперь я спрашиваю, хочешь ли ты после всего, что я тебе сделал, «Быть моим братом!» «Если не хочешь, я все прекрасно пойму и не буду на тебя в обиде!» Всю эту длинную тираду Адам произнес на одном дыхании, а в конце, как завершающий аккорд, испустил глубокий вздох. Он покраснел. Речь стоила ему немалых усилий, и выглядел Адам так забавно, что Артур рассмеялся, а затем протянул ему руку. «Конечно хочу!» «Решено! Будем настоящими братьями!» Элизабет думала, что мальчики обнимутся, но ни один, ни другой не сделал первого шага, считая, что объятие дело женское, и не пристало закаленным в боях искателям приключений опускаться до таких пустяков. Ну что ж,